Глава 16. Рождение Сибири. Первая жена Анастасия родила ему троих сыновей. Димитрия, который умер прожив несколько месяцев, Ивана и Федора. Болезненный и мечтательный Федор мало ценится при дворе. Старший Иван, наследник престола, сильный ладный, высокого роста, с живым умом и жестоким нравом. В 1581 году ему исполняется 27 лет. Хорошо образованный, как и его отец, в минуты отдыха занимается составлением жизнеописания святого Антония, что, впрочем, не мешает ему наслаждаться зрелищем человеческих страданий. Царь испытывает к нему искреннюю нежность – восхищается им, заставляет принимать участие не только в заседаниях Боярской думы и встречах с иностранными послами, но и в ночных оргиях, убийствах и пытках. Он с удовольствием отмечает, что сын одинаково с ним смотрит на пролитую кровь и людскую подлость, и хотел бы превратить его во второго себя. Вместе они наблюдают, Как пытают доктора Елисея Бомелия, поставлявшего царю яды и обвиненного недругами в введении секретной переписки с Польшей, вздернутый на дыбу, с вывихнутыми руками и ногами, телом, раздираемым ударами железного кнута, тот выкрикивает признание самое фантастические. Затем царь приказывает «изжарить его», окровавленного бомелия привязывают к вертелу, и языки пламени начинают лизать спину, его плоть твердеет. Пока тело отвязывают, он еще подает признаки жизни. Брошенный в темницу, он почти сразу умирает, проклятый царем, который еще совсем недавно доверял ему. В другой раз Иван с сыном Наслаждаются казнью непокорных монахов, которые отказались вручить его величеству полный перечень сокровищ своего монастыря, опасаясь, что их отнимут. Царь приказывает свести их во двор, окруженный высокими стенами, из милости разрешив взять каждому четки и рогатину, а затем туда выпускают медведей, которых обычно держат в клетке». Звери бросаются на монахов, разрывают их когтями, выворачивают у них кишки, по словам очевидца, как кошка у мышки. Лишь один монах убивает животное, которое на него напало, сам погибает от ран, но за свою доблесть будет канонизирован. Государь с сыном удаляются, удовлетворенные увиденным. Они так счастливы, вместе и так хорошо понимают друг друга, по свидетельству Одерборна, обмениваются своими любовницами. Следуя примеру отца, царевич отправил в монастырь двух своих первых жен, Евдокию Сабурову и Просковью Соловую, третью Елену Шереметьеву он по-настоящему любит, хотя и изменяет ей. Осенью 1581 года она беременна, что делает ее еще дороже супругу, который надеется на отпрыска мужского пола. В это холодное и туманное время вся царская семья собралась в Александровской слободе. Царевич наблюдает за ходом мирных переговоров с Польшей, укоряет отца в малодушии и трусости которое тот продемонстрировал при проведении военных действий и просит доверить ему войско для освобождения Пскова. Услышав критику из уст сына, Иван вспыхивает гневом, но сдерживается. Утром 9 ноября делегация бояр предстает перед ним. Князь Сергей Кубенский, который ее возглавляет, берет слово. Великий государь. Войска короля Стефана Батория захватили нашу страну. Мы все готовы пролить кровь во славу России. Настало время противостоять врагу, если мы не хотим погибнуть. Мы умоляем тебя встать во главе войска или отправить вместо себя сына царевича Ивана. Эта речь так похожа на то, что говорил сам царевич, что в голове государя появляется безумная мысль, о существовании заговора с целью лишить его власти в пользу сына. С выпученными глазами, трясущейся бородой, он кричит. «Как смеете так разговаривать со мною? Вы всегда стремились иметь хозяином не того, кого дал вам Господь, а теперь хотите видеть на моем месте сына!» И, несмотря на горестные протесты бояр, «Велит вышвырнуть их вон!» Понемногу он успокаивается. Несколько дней спустя, 15 ноября 1581 года, встречает в своих покоях невестку, которая, не обращая внимания на беременность, одета в одну легкую рубаху вместо трех, как положено по обычаю, считая подобное одеяние неприличным для княгини, Он ударяет ее с такой силой, что у нее случается выкидыш. Возвратившись во дворец, царевич бежит к отцу и в негодовании кричит на него. Второй раз за последнее время он осмеливается поднять голос на государя. И тот не может с этим смириться. Забыв обвинение против невестки, он возвращается к гложущей его мысли. «Мятежник! Ты вместе с боярами хочешь свергнуть меня с престола?» — кричит он. Царевич отвечает, что у него никогда не было подобного намерения, что он ничего не знает о замысле бояр, но что тоже считает необходимым собрать армию и идти на выручку Пскову. Услышав это, Иван от ярости теряет разум, кидается к сыну, и ударяет его своим жезлом по плечам, по голове. Присутствующий при этом Борис Годунов пытается помешать ему. Царевич падает с пробитой головой. Мгновение Иван стоит недвижим с окровавленным жезлом в руке, как если бы вместо него действовал недавно кто-то другой. Потом бросается к телу сына, Покрывает поцелуями его бледное лицо с подергивающимися глазами, пытается остановить кровь, которая льется из глубокой раны. Перепуганный он в отчаянии повторяет, несчастный, «Я убил своего сына! Я убил своего сына!» Борис Годунов бросается за помощью. Прибегают слуги с водою простынями. Над раненым склоняется доктор, осматривает его раны, качает головой. «Нет никакой надежды!» Придя в сознание, царевич целует руки отца и шепчет, «Я умираю, как преданный сын, самый послушный из твоих подданных!» Четыре дня и четыре ночи царь с надеждой ждет чудо, которое вернет ему столь драгоценную для него жизнь, с недаемой угрызениями совести, бродит по дворцу, стеная и выдергивая клочья волос из своей бороды. Он постарел и посидел. Теперь это с огбенной годами и горем старик, который время от времени подходит к комнате умирающего и прислушивается к его дыханию. Царевич дышит с трудом, но еще не все кончено. Иван, пошатываясь, возвращается к себе, ложится, устремив взор на горящие лампады. Когда наконец засыпает, его начинают мучить кошмары. Он мгновенно пробуждается и кидается к иконам. Простершись перед ними, обещает Богу больше не пытать никого, освободить всех пленных, строить храмы и раздать остатки своего богатства бедным. Но небеса не отвечают на его мольбы. 19 ноября 1581 года царевич умирает. Колокола звонят печально. Потрясенный Иван, рыдая, со спазмами в груди, несколько дней сидит рядом с телом своей жертвы. Он отказывается есть и спать. Убив царевича, чувствует двойную вину. Это был его сын и наследник престола. Он обидел одновременно и Бога, и Россию. Примечание По официальной версии, царевич умер от горячки. Конец примечания. 22 ноября похоронная процессия покидает Александровскую Слободу и направляется в Москву. Иван, одетый как самый смиренный подданный, пешком следует за похоронными дрогами. Во время пути все время плачет и жестикулирует, умоляя сына простить его. В Архангельском соборе во время официальной церемонии дико кричит и бьется головой об пол и о гроб. На следующий день у него начинается настоящее безумие. Посреди ночи он встает и с протянутыми руками ходит по дворцу в поисках сына. Утром его находят лежащим в каком-то из залов на полу с трудом переносит на постель. Кажется, он успокоился. Но внезапно, будто увидев призрак, он падает и катается по полу. Через некоторое время после похорон царь собирает бояр и говорит им, «Десница Божия покарала меня, и мне не остается ничего другого, как кончить дни в одиночестве в монастыре. Мой второй сын Федор не способен управлять Россией. Выберите сами достойного государя. Я тут же отдам ему мой скипетр. Но бояре хорошо помнят о том, что произошло во время болезни царя в 1553 году, посмевшее найти ему преемника, Умерли в страшных муках, подозревая очередную ловушку. Придворные умоляют царя не отрекаться от престола. С выражением крайней усталости он соглашается. Каждый день Иван присутствует на поминальной службе и налагает на себя покаяние. Не ошибся ли он, запретив в прошлом году монастырям приобретение любого имущества, Тогда он написал епископу Казанскому «Священнослужители должны возделывать сердца, а не земли. Не пшеницу они должны сеять, а Слово Божье. Их наследством должно быть Царство Небесное, а не деревни и земли. Многие наши епископы думают больше о мирских благах чем о церкви. Оскорбительные для духовенства слова, о которых царь теперь сожалеет. Неудачный момент, чтобы вызывать раздражение служителей церкви. И Иван осыпает золотом монастыри, которые недавно попрекал их богатством. Дальше больше» посылает десять тысяч рублей патриархам Константинопольскому, Антиохийскому, Александрийскому и Иерусалимскому, чтобы они молились за упокой души царевича, спрашивает себя, сможет ли Бог, так милостиво прощавший все его предыдущие убийства, простите это последнее? Понемногу успокаивается, гром над его головой не грянул, Государь продолжает оплакивать сына, но больше не опасается гнева Божьего. Единственное его наказание — горькая печаль. Чтобы избавиться от черных мыслей, он решает казнить несколько человек, которых подозревает в том, что они вяло сражались против поляков. Потом пытает своего тестя, Афанасия Нагова, который недобро отозвался о Борисе Годунове. Но прежнего удовольствия от этих жестокостей больше не получает. Он вспоминает благословенное время, когда вместе с сыном любовался работой палача. Без дорогого царевича муки смерти не исцеляют его больную душу. Царю кажется, что и любовные утехи ему больше не по силам, Невозможность насладиться видом крови огорчает, но он надеется, что это временно. Поссевино возвращается в Москву 14 февраля 1582 года одновременно с послами, которые привезли текст договора о перемирии с Польшей. Легат поражен мрачностью, одетого в траур двора, который не так давно поразил его своей пышностью. Ему кажется, что он попал, по его собственным словам, в смиренную обитель иноков. Получив аудиенцию царя, приносит ему свои соболезнования и еще раз выступает в пользу крестового похода против неверных и сближения двух церквей. Не мысли, о государе, чтобы святой отец вынудил тебя оставить веру греческую. Нет. Он желает единственно, чтобы ты, имея ум глубокой и просвещенный, исследовал деяния первых ее соборов и все истинное, все древнее навеки утвердил в своем царстве как закон неизменяемый. Тогда исчезнет разнствие между Восточной и Римской церковью, Тогда мы будем единым телом Иисуса Христа к радости единого истинного Богом установленного пастыря церкви. Что касается крестового похода, то Иван Лукаво заявляет, что прежде чем принять решение, хотел бы знать, сумел ли папа убедить другие христианские государства в необходимости священной войны. К той же уловке прибегает он и в вопросе о сближении церквей. Я прожил уже 51 год, и недолго мне осталось еще. Возросший на принципах нашей православной церкви, веками отделенный от церкви римской, могу ли я стать неверным в конце дней моих? Приближается судный день. Он покажет, какая из двух религий истинная, более святая. Пассивина? не чувствует себя побежденным и настаивает на примате Рима, как подлинного плота христианства. Тут Иван, теряет терпение, выходит из себя и топает ногой. «Ты хвалишься православием? А Острижешь бороду! Ваш папа велит носить себя на престоле и целовать в туфлю, где изображено распятие? Какое высокомерие!» для смиренного пастыря христианского. «Какое уничижение святыни!» «Нет уничижения!» — возражает Пасывино. «Достойное воздается достойному. Папа есть глава христиан, учитель всех монархов православных, сопрестольник апостола Петра. Царь прерывает его у христиан...» Един Отец на небесах, но кто именуется Христовым сопрестольником, велит носить себя на седалище, как бы на облаке, как бы ангелом. Кто живет не по Христову учению, тот папа есть волк, а не пастырь. Невозмутимый в старенькой рясе, стоящий перед ним легат, отвечает. Если папа — волк, почему, Ваше Величество, избрал его посредником? Глаза Ивана метают молнии. Наверное, на площади крестьяне научили тебя говорить со мною, как если бы я тоже был крестьянином. И он замахивается жезлом, которым недавно убил сына. Потом немного смягчается и заключает. — Вот для чего. Не хотел я беседовать с тобою о вере. «Невольно досаждаем друг другу. Впрочем, называю волком не Григория Тринадцатого, а папу, не следующего Христову учению. Теперь оставим!» Обняв посевина, он провожает его и велит отправить ему к столу самые изысканные блюда. Немного погодя просит его присутствовать на богослужении в Успенском соборе. — Здесь мы славим небесное, неземное. Мы уважаем нашего митрополита, но не носим его на руках. Никогда верные не носили святого Петра. Он ходил босым. Придворные ведут посевину к храму, Но не заставят же они его силой идти туда. Легат заранее содрогается от ужаса. Без сомнения Иван решил показать подданным триумф их веры. Это было бы великолепным зрелищем. Посланник папы, склоненный перед православным митрополитом, в последний момент легату удается выскользнуть из своего окружения и скрыться в толпе. Узнав о случившемся, царь размышляет недолго, а потом говорит, что ж, он свободен поступать согласно своей воле. Тем не менее, отказывает ему в возведении католического костела в Москве, хотя недавно разрешил возвести лютеранскую кальвинистскую церкви. Неудача ожидает и предложение Пасцевино, отправить в Рим молодых русских, сведующих в грамоте, чтобы изучать латынь, итальянский, науки и преподавать русский. Это кажется нелепым государю. Он готов принять в России нескольких образованных иностранцев, при условии, что те не будут вмешиваться в политику, но всем своим существом протестует против того, чтобы отправлять куда-то учиться русских. Знает наверняка, что они воспримут европейские нравы и образ мыслей, по возвращению принесут на родину беспорядок, свободу мысли, испорченность западного мира. Настоящий русский должен оставаться дома. Пересечь границу – значит предать свою отчизну. Пассевино не настаивает. В остальном, до конца его пребывания в России – По Сывино будут относиться с большим уважением. Когда его проводят к царю, стражники отдают ему почести. Он покидает Москву 11 марта 1582 года, нагруженный подарками для папы. Его сопровождает Яков Малвианинов, посланник московский в Вену и Рим. Новый посол везет письмо к папе, в котором говорится, что Россия готова к крестовому походу против атаманской империи, но вопрос об объединении церквей обойден молчанием. Скоро в Москве появляются польские послы для окончательного подписания договора.